отвар. Отвар готовится на слабом огне. Его готовят в том случае, если важнее сохранить серосодержащие и другие минеральные соли чеснока, чем его витамины и другие летучие соединения. В эмалированную кастрюльку нужно влить 1 и 1/4 стакана воды. И как только она закипит, добавить четверть чайной ложки крупно нарезанного чеснока. Дать отвару покипеть 5 минут на слабом огне, накрыть кастрюльку крышкой, снять с огня и оставить на 45 минут при комнатной температуре. Отвар процедить и пить по полстакана. И отвары настой очень полезны при воспалении к верхних дыхательных путей, бактериальных и вирусных инфекций. Будьте осторожны. Оба питья обладают очень сильным действием. Пейте не более чем по полстакана через 4-5 часов каждый день.